В расширенных глазах Эйна Саари появилась какая-то новая мысль. Он прижал руки к груди. — Господин следователь, — сказал он отчаянным голосом, — у меня в голове сейчас сумятица, но я отчетливо понимаю, что свидетельствую против себя, навожу вас на подозрение, но я человек честный. Родители мои были честнейшие, глубоко религиозные люди. Все, что я вам сейчас говорю, есть... Полная и чистейшая правда. В все именно так и было. Просто раньше мне это не приходило в голову. Была кромешная тьма, я стоял у самого дома, и в то же время я помню каждый кирпичик. А черепичную крышу вижу так, будто она вот тут рядом со мной. И три трубы, и, и дымок. — сказал Андрей и постучал пальцами по столу. — А может быть вы... «Не сами все это видели. Может быть, кто-нибудь вам об этом рассказывал? До случая с госпожой Стрэмберг вам приходилось слышать о красном здании?» Глаза Эйнасари вновь сметенно забегали. Не, -не, «Не припоминаю», — проговорил он. «Потом, да. Уже когда Элла пропала, когда я ходил в полицию...» когда был уже объявлен розыск, потом было много разговоров, но до этого... — Господин следователь, — сказал он торжественно, — я не могу поклясться, что я ничего не слышал о красном здании раньше, до исчезновения Элы, но я могу поклясться, что ничего не помню об этом. Андрей взял ручку и принялся писать протокол. Одновременно он говорил нарочито монотонным казенным голосом, который, по идее, должен был навеять на подследственного суконную тоску и ощущение неизбежного рока, движимого безупречной машиной правосудия. «Вы сами должны понимать, господин Саре, что следствие не может удовлетвориться вашими показаниями, Элла Стрэмберг исчезла бесследно, и последний человек, который ее видел, вы, господин Саари. Красное здание, которое вы здесь так подробно описали на улице попугаев, не существует. Описание красного здания, которое вы даете, неправдоподобно. ибо противоречит элементарным физическим законам. Наконец, как известно следствию, Элла Стрэмберг жила в совершенно другом районе, далеко от улицы Попугаев. Это само по себе, конечно, не есть улика против вас, но вызывает дополнительные подозрения. Я вынужден задержать вас впредь, До выяснения ряда обстоятельств. Прошу прочесть и подписать протокол. Эйна Саари, не говоря ни слова, приблизился к столу и, не читая, поставил свою подпись на каждом листке протокола. Карандаш дрожал у него в пальцах, узкий подбородок отвис и тоже тряся. Потом он, шаркая ногами, вернулся к табурету, сел обессиленно и, стиснув руки, сказал — «Хочу еще раз подчеркнуть, господин следователь, что, давая показания...» Голос у него сорвался, и он снова глотнул. «Давая показания, я сознавал, что поступаю себе во вред. Я мог бы что-нибудь выдумать, наврать. Я мог бы вообще не участвовать в розыске. Никто ведь не знал, что я ушел провожать Эллу». «Это ваше заявление», — сказал Андрей равнодушным голосом, — «уже фактически содержится в протоколе. Если вы невиновны, вам ничего не грозит. Сейчас вас перепроводят в камеру предварительного заключения. Вот вам бумага и карандаш. Вы можете оказать помощь следствию, да и себе самому, если самым подробным образом напишите, кто, когда и при каких обстоятельствах говорил с вами о красном здании». Безразлично, до исчезновения Эллы Стрэнберг или после. Самым подробным образом, кто имя, адрес, когда точная дата, время суток, при каких обстоятельствах, где, по какому поводу, с какой целью, в каком тоне. Вы меня поняли?»